Истомленная предыдущим романом, Юлька никаких чувств к нему не питала, но исправно бегала на свидание. Тайные, потому что он был женат, и Юлька, в общем-то, тоже не свободна. Свидание проходили в кафе или в его машине, что Юльке было на руку, но совсем не устраивало нового возлюбленного. И он, придумав байку для жены о загранкомандировке, увез Юльку к теплому морю. Жена оказалась далеко не дурой. За десять дней, что они отсутствовали, смогла вычислить разлучницу и накануне их возвращения навестила Костика, открыв ему глаза на змею, которую он пригрел на своей груди. Несмотря на жаркую встречу, Юлька, в принципе, осталась довольна. обретя долгожданную свободу. Костик ушел в запой, обвиняя всю женскую половину человечества в коварстве. Чужой муж был возвращен в лоно семьи и признаков жизни не подавал. В одном я вынуждена была согласиться с Юлькой. Фантазии у Костика начисто отсутствуют. С другой стороны, оскорбленный в лучших чувствах человек на способен. И сворачивая во двор Юлькиного дома, я убедила себя. Нынешний шутник и есть Костик, хотя бы по той причине, что никто другой мне на ум не приходит. Я бросила машину возле подъезда, встала подниматься на третий этаж, и между первым и вторым на лестничной клетке столкнулась с Юлькиной соседкой, Серафимой ивановной. дамой далеко за шестьдесят, грузной, страдающей одышкой и неуемным любопытством ко всему, что ее не касается. «Здравствуй, Лиза», — сказала она, замирая на верхней ступеньке. Я метнулась вправо, потом влево, сказав «Здравствуйте», но поняв, что тетка является непреодолимой преградой, не удержалась и вздохнула. «Юля дома», — сообщила она, и мне стало ясно. «Это только начало разговора, поддерживать который я не собиралась, но Серафиме Ивановне до этого не было никакого дела». «Знаю», — ответила я и взглянула жалобно, «однако сострадание не вызвало». «Они что, так и не помирились?» Выпросила она, и, дав понять, что никуда не спешит, положила правую руку на перила, а левую уперла в бок Теперь обойти ее было попросту невозможно. — С Костиком? — спросила я. — С Костиком. Хороший парень. Руки золотые. Чего ей еще надо? — хвостка вот она кто. так ей передай. Что ни день, то новый жених. — Вы преувеличиваете, — вступилась я за подругу. — Ничего подобного. Вчера тут один ошивался, про нее расспрашивал. Я почувствовала неприятный холодок и нахмурилась, что не осталось незамеченным. Я так ему и сказала — верьте «Вертихвостка, вот она кто!» «Пусть не обижается. Парень такой хороший, а она...» «Какой парень?» — перебила я. «Костик, конечно», — удивилась Серафима Ивановна. «Всем соседям нравился, всегда поздоровается, поговорит, уважительный такой. И ремонт ей сделал». целыми вечерами дома, все своими руками. Где она еще найдет такого? — А что за парень они ней выспрашивал? Собравшись с силами, спросила я. — Пес его знает, смурной какой-то, глазами так и зыркает, а в лицо не смотрит. Что его, собственно, интересовало? — Как что? — — С кем она живет? — А почему его это интересует, не объяснил? — Нет. — Вам не показалось это подозрительным? Лицо Серафимы Ивановны окаменело. Она устремила невидящий взгляд куда-то поверх моей головы и замерла. Я опять вздохнула, но уже не пыталась обойти ее, терпеливо ожидая ответа. «А чего такого-то?» — наконец очнулась Серафима Ивановна. «Спросил, в какой квартире Юля Пучкова живет. На улице к нам подошел, когда мы с соседкой гуляли. Я сказала, в какой, а он спросил. Она одна живет?» «Ну, я и ответила. Как парень выглядел?» «Обыкновенно», — пожала она плечами. «Я думала, ухажер ее новый». Кепка на нем была? Надвинута на самые глаза? И борода? «Точно!» — Серафима Ивановна приложила руку к груди, сверля меня взглядом. «Знакомый, что ли?» «Нет. Просто вчера по телевизору передавали приметы одного из квартирных воров. В кепке и с бородой». — Господи! — Серафиму Иванну шатнуло, и я пожалела о своей шутке, испугавшись, что она в избытке чувств рухнет на меня и непременно раздавит. — Неужто правда? Тут над головой я услышала шаги, а потом и Юлькин голос. — Лизавета, куда ты пропала? На Серафиму нарвалась. — Здравствуйте, Юленька! — Задрав голову, пропела Серафима Ивановна. «А мы тут стоим, разговариваем!» Она торопливо посторонилась, и я стала подниматься по лестнице. Неприятный холодок не проходил. Несмотря на мои недавние утверждения, неизвестный парень Костиком никак быть не мог. Маловероятно, чтобы глазастые Серафима его не узнала — даже если он обзавелся бутафорской бородой. И зачем ему приставать к ней с вопросами и вообще идти сюда? Допустим, он хотел узнать, не посещает ли кто Юльку, но ему достаточно позвонить Серафиме по телефону, та на радостях все выложит, да еще и присочинит. «Значит, это был кто-то из его приятелей». Самому Косте являться сюда неловко. Вот он и подослал этого типа. Судя по описанию, тот же парень спрашивал Пучкову в редакции. Юлька стояла на лестнице и наблюдала за тем, как я поднимаюсь. «Повезло — Повезло? — спросила она, имея в виду Серафиму. Я кивнула. Я в окно видела, как ты подъехала, и вдруг пропала куда-то. Думаю, не иначе, как на соседку нарвалась. Пошла выручать. Я размышляла, стоит ли ей говорить о парне, что приставал к Серафиме с вопросами, и решила не спешить. Юлька и без того здорово нервничает. «Заходи», — сказала она, распахивая дверь. Я вошла, сбросила туфли и повесила сумку. Юлька устроилась на диване, поджав под себя ноги и положив на колени диванную подушку. Лицо ее казалось усталым. Она разглядывала свои ногти, не торопясь заводить разговор. Страха в ней не чувствовалось. Скорее, беспокойство. Я села рядом и положила руку на ее ладонь. — Значит, он назначил встречу? — Ага, назначил. Миленькое местечко, правда? И время самое подходящее. «Подходящее для чего?» — уточнила я. «Для всякой чертовщины!» — вздохнула она. «При здесь чертовщина?» — возмутилась я. «Тебя запугивают. Только идиот пойдет ночью на кладбище. Это глупая шутка!» — заключила я. Юлька молчала, и от ее молчания мне сделалось не по себе. Мне легко говорить, а что должна чувствовать подруга, которой приходят эсэмэски с предложением встретиться на кладбище? Юлька перевела взгляд на часы, а я возвысила голос. — Не вздумай, это просто глупо и опасно. Стукнут тебя чем-нибудь тяжелым. И сумку отберут». «Сумку можно дома оставить», — с усмешкой ответила она. «Да при тут сумка, скажи на милость? Чего ты ждешь от этой встречи? То есть я хочу сказать, зачем туда идти? Ведь ясно, что никто не придет. Это розыгрыш». «А если нет?» — пытливо взглянув на меня, спросила Юлька. «Если придет». «Кто?» — растерялась я. «Этот человек. Вдруг он...» «Вот только этого не надо!» — перебила я. «Выброси из головы это тайное общество. Ты его сама придумала. Или забыла? Сама! Его нет и быть не может». «По-твоему, это Костик?» сказала Юлька с улыбкой, которая вызвала у меня смятение. «Тогда чего бояться? Постою немного у монумента, а он порадуется». «Я не против постоять, только не в такое время». Костику следовало бы подумать, а что, если мы нарвемся на кладбище на каких-нибудь малоприятных типов? «Мы?» — спросила Юлька. «Одно я тебя не отпущу». буркнула я а идти не хочу, боюсь. Я вообще на кладбище чувствую себя неуютно. А тащиться туда ночью полный бред. Тогда оставайся И не дождавшись моих возражений она продолжила. Монумент стоит напротив центрального входа. Там фонари должны гореть, и с дороги его хорошо видно. если меня кто-то будет ждать, Она замолчала и добавила твердое. «Не вижу ничего опасного». «Хорошо. С тяжелым сердцем согласилась я. Поедем. Представляю, какими дурами мы себя почувствуем и как будет потешаться наш шутник, когда увидит, как мы мечемся возле монумента». «Если он придет, мы его увидим. Как бы не так». Он где-нибудь спрячется, когда ему надоест потешаться над нами, незаметно уйдет. Там с одной стороны нет стены, и дома стоят вплотную кладбищу. Шмыгнул во двор, и только его и видели. «Давай позвоним Володе», — без перехода предложила я. «Все-таки с мужчиной будет спокойнее». «И что мы ему скажем?» «То и скажем». что тебя донимает какой-то шутник. Увидев Володьку, он не появится. Он и так и не появится. — У меня нет ни малейшего желания слушать Вовкины издевки, — отмахнулась Юлька. — Мне и твоих за глаза хватает. А потом тебе придется придумывать, как от него отделаться. Это подействовало, — Я махнула рукой и более о Володе не вспоминала. Мы дружно перевели взгляд на часы. «Обуй мои кроссовки», — сказала Юлька, поднимаясь, прошла к шкафу и стала переодеваться. Джинсы, темная кофточка. Я взглянула на свое платье, белое с сиреневыми разводами, и решила, что наряд для кладбища самый неподходящий. «Надень футболку», — предложила Юлька. «В мои джинсы ты влезешь?» «Надо попробовать», — пожала я плечами. «Джинсы я влезла, размер обуви у нас один, так что проблем с кроссовками не возникло». «Идиотизм какой-то», — не удержалась я, а Юлька вдруг заявила. «Знаешь, поступая на журфак, я как раз об этом и мечтала». — О чем? — не поняла я. — О расследованиях. — Тогда тебе стоило податься на юрфак. — Это совсем другое. В своих мечтах я была грозой негодяев, которых вывожу на чистую воду в своих статьях. Ими вся страна зачитывается, и все такое. Мне в руки попадают важные документы. «Пока что тебе шлют дурацкие эсэмэски», — съязвила я. «Ладно, идем осуществлять твою мечту. Почему ты раньше ничего мне не говорила?» Повернувшись к Юльке, спросила я. «О чем? О своих мечтах, естественно». «Потому что это глупость. Такое только в книжках бывает. И то, по большей части, в старых американских детективах». «Ну, если взглянуть на все это с точки зрения любителей приключений, то выходит, что нам грех жаловаться», — заявила я, и Юлька кивнула в ответ. «Почему бы в самом деле не осуществить мечту подруги?» — думала я по дороге на кладбище. А ведь я о ее мечтах даже не подозревала. Мне всегда казалось, что работа в дешевой бульварной газете Юльку вполне устраивает... Выходит, я ошибалась. И подругу так занимает этот шутник вовсе не потому, что она всерьез напугана. Просто для нее это приключение. Вот и хорошо. На приключение я согласна. Лишь бы оно было приятным, а главное — безопасным. Об опасных приключениях хорошо читать, устроившись в кресле дождливым вечером. или пощекотать себе нервы американским триллером. Там кладбище в большом ходу. В реальности я бы предпочла что-нибудь романтическое. Старое кладбище оттого и называлось старым, что больше полувека здесь никого не хоронили. Оно и раньше было в черте города, а теперь оказалось в непосредственной близости от центра. Его собирались снести еще в советские времена, но этому препятствовало два обстоятельства. Великую Отечественную здесь хоронили солдат, умерших в госпитале, а с девятнадцатого века остались могилы видных представителей нашего города, среди которых встречались и исторические деятели. В результате кладбище превратилось в некое подобие парка. Могилы героев войны привели в порядок, к ним вела широкая аллея, она заканчивалась монументом из черного мрамора, у подножья которого горел вечный огонь. Заброшенные могилы сравняли, через кладбище проложили широкие дорожки, заасфальтировали их, разбили большую клумбу у западного входа, где стояла церковь XVIII века. В целом все выглядело очень неплохо. В летние дни здесь можно было встретить мамаш из ближайших домов с колясками, но ночью прогуливаться вряд ли кому-либо взбредет в голову. Впрочем, по ночам и в парках не очень-то гуляют, если не считать влюбленных парочек. Воскресный вечер — самое спокойное время в нашем городе. Машин уже немного, да и люди предпочитают пораньше разойтись по домам в преддверии рабочей недели. В центре и молодежи было много, особенно возле кафе и ночных клубов, но стоило нам свернуть к вокзалу, как улицы опустели. К центральному входу на кладбище можно было проехать со стороны улицы Мира, но уже вторую неделю проезд был закрыт, дорогу в этом месте расширяли, и нам пришлось направиться в объезд. Намереваясь сократить путь, я свернула в переулок и вскоре впереди увидела кладбищенскую стену из беленого кирпича. Проехав немного вдоль неё, мы оказались напротив центрального входа. От тротуара вверх шла лестница, заканчивающаяся коваными воротами. Они были открыты настежь. Я вообще не помнила, чтобы их когда-нибудь закрывали. Затормозив, я перевела взгляд на Юльку. У меня еще оставалась надежда, что она одумается, и идти на кладбище не придется. Но Юлька, избегая моего взгляда, распахнула дверцу и вышла первой. Вздохнув, я последовала за ней. Само по себе кладбище ничего напоминающего суеверный страх не вызывало. Рядом троллейбусная остановка, напротив, немного дальше, тоже. С правой стороны простирался жилой массив. Как раз там кладбищенская стена отсутствовала. Слева, чуть выше, была детская поликлиника. Фонари вдоль тротуара горят, и на аллее кладбище тоже. Поток машин не такой, как, к примеру, в пятницу вечером, но движение еще довольно оживленное. С места, где мы оставили машину, монумент был хорошо виден. В общем, выходило, что встречаться здесь... с неизвестным, не более опасной, чем в любом другом парке города. «Прогуляемся только и всего», — решила я, уверенная, что шутник не появится. Однако беспокойство не проходило, и, поднимаясь по лестнице, я тревожно оглядывалась. «А если шутник не удовлетворится тем, что вытащил нас среди ночи на кладбище, и подготовит какую-нибудь пакость?» Юлька выглядела странно спокойной. То ли подобные мысли ее не посещали, то ли ее беспокойство достигло той критической точки, за которой любая пакость предпочтительней неизвестности. Мы как раз проходили мимо ворот, когда услышали то ли скрип, то ли стон и испуганно переглянулись. «Это ворота скрипят от ветра», — поспешно предположила Юлька. Может, и так, правда, никакого ветра не было, а чтобы сдвинуть с места такую махину, требовалось приложить титанические усилия. Юлька взяла меня за руку, видно, желая успокоить, а может, сама испугалась. До монумента оставалось метров пятьдесят. Отсюда был хорошо виден вечный огонь, точнее, основание в виде пятиконечной звезды. Огонь не горел. Вокруг него лежали венки с искусственными цветами, успевшими поблекнуть на солнце со дня победы. Слева и справа мощные прожекторы заливали ярко-желтым светом все пространство вокруг монумента. Братские могилы по сторонам тонули в темноте. Разумеется, никого возле вечного огня мы не обнаружили. Я взглянула на часы. Ровно полночь. Шутнику следовало уже появиться, если он вообще собирался это делать. «Подождем немного», — словно отвечая на мои мысли, сказала Юлька. «Я пожала плечами, давая понять, что ждать, собственно, нечего». Тут у Юльки запищал мобильный. Она торопливо вынула его из кармана джинсов, нервно оглядываясь. «Прочитала сообщение и протянула мне телефон». Пусть ваша подруга подождет в машине. «Еще чего!» — фыркнула я, возвращая мобильный, и добавила. «Идиотизм какой-то!» И тоже огляделась. Непроглядная темень, казалось, наступала, подбираясь к освещенному пяточку. «Он где-то здесь!» — подумала я и невольно поежилась. Телефон вновь запищал, пришло новое сообщение. «Это не идиотизм, просто мне приходится быть осторожным». «Черт!» — сквозь зубы выругалась я. «Он точно здесь, совсем рядом», — расслышал мои слова. «Я попятилась, схватив Юльку за руку. Идем отсюда». «Подожди!» — взволнованно начала она, а я едва не заорала. «Идем отсюда!» — и потянула ее к выходу. Мы шли, все ускоряя шаг, и вскоре почти бежали. И тут я увидела вот что. Почти вплотную к моей машине стоит джип. Черный, с тонированными стеклами, поблескивающими в свете фонаря. Выглядело это почему-то зловеще. «Это он?» Шепотом спросила Юлька, резко остановившись, «Как думаешь, это он?» В тот момент я вряд ли о чем-то думала. Мысли, конечно, были, но все они потонули во внезапном страхе, который мешал рассуждать. Зато инстинкты сработали, и я толкнула Юльку в сторону, туда, где между могилами была узкая тропинка и сама заспешила следом. Оказавшись в темноте, я на мгновение совершенно ослепла и, больно ударившись ногой об ограду, вскрикнула, а Юлька испуганно спросила, «Ты чего?» Лодыжкой ударилась. «Если это он, — начала Юлька, — но я перебила. Стой, где стоишь, и молчи». Мы замерли, прислушиваясь и ожидая, когда глаза привыкнут к темноте. Отсюда свою машину я видеть не могла, только часть стены и верхнюю ступеньку лестницы. Из темноты начали проступать памятники по соседству, ограды и силуэты деревьев. «Мы что, так и будем здесь стоять?» — недовольно шепнула Юлька. «По-моему, на улице все-таки безопаснее». Я не успела ответить на это, в общем-то, здравое замечание, как послышался шорох. Потом то ли осторожные шаги, то ли чей-то вздох. Я резко повернулась, но никого не увидела. Юлька тоже обратила внимание на звук и теперь вертела головой. — Здесь кто-то есть, — сказала она. а у меня появилось непреодолимое желание бежать со всех ног туда, где свет и люди. Я бы точно сорвалась с места, увлекая за собой Юльку, но вдруг совсем рядом раздался голос. Они приехали за мной, а не за вами. Мы замерли, боясь повернуть голову. Голос шел из-за моей спины. Странный, какой-то булькающий, точно каждый звук давался человеку с большим трудом. Я даже подумала, что голос вовсе не человеческий. Чушь, конечно, но именно так я решила в ту минуту и почувствовала головокружение. Желание бежать отсюда со всех ног только увеличилось, однако я все-таки повернулась, боясь увидеть что-нибудь ужасное, и тут же страх отпустил. Наверное, потому что ничего особенного я не увидела, то есть все выглядело так, как за минуту до этого. В нескольких шагах от нас росло дерево, огромное, раскидистое. Он спрятался за ним, — сообщила я. Хотя дерево находилось совсем рядом, подобраться к нему было не так просто. Ограды могил стояли почти вплотную друг к другу, Пришлось бы огибать их по тропинке, а потом возвращаться назад уже по другой тропе. Наверняка тот, кто прятался за деревом, хорошо это знал. Приди нам в голову мысль приблизиться, он успел бы улизнуть в темноте. — Слушайте, вы! — громко начала я, но шутник перебил. — Говорите тише, они могут услышать. — Кто они? — Невольно понизив голос, спросила я: "Те, чьи тайны заинтересовали вашу подругу? Я ведь просил вас быть осторожней". "Кто вы?" обрела голос Юлька. "Это неважно", ответил он. И меня вновь поразил его голос. Я даже не могла определить, кому он принадлежит мужчине или женщине. «Черт бы побрал этого шутника!» — в досаде подумала я. «Чего вы от нас хотите?» — задала Юлька очередной вопрос. Она, похоже, успокоилась. Ее голос, как ни странно, звучал ровно, и теперь в нем сквозило банальное любопытство. «Помощи!» — ответил голос. «Его надо остановить!» «Кого?» — спросили мы одновременно. Идиотский ответ, признаться, меня не удивил. «Его! Исчадие ада, князя тьмы!» Я едва не засмеялась. Мы явно имеем дело с сумасшедшим, на которого Юлькина статья так подействовала, что он решил изгонять дьявола в нашей компании. «Здорово!» — кивнула я и усмехнулась. Юлька, посмотрев на меня, нахмурилась и сделала знак молчать — но это было выше моих сил. «Выходите, поговорим. Вы нам расскажете о нем, мы послушаем и наметим план действий», — предложила я. «Ему нужны жизни», — прозвучала в ответ. «Чтобы продлить свою, он начнет убивать». То, как он это сказал, — произвело на меня впечатление. Смеяться мне вдруг расхотелось. «Послушайте», — взмолилась я, — «давайте поговорим». «Вы мне не верите», — заявил он, и после паузы, в продолжении которой мы с Юлькой замерев, вглядывались в темноту, продолжил. «Вам нужны доказательства? Что ж, они у вас будут».